Но дела было мало, в торговле полный застой. Пытаясь создать себе какое-то подобие деятельности, он ходил по лавке, тяжеловесной, неповоротливой, напоминая потревоженного Левиафана. Эта мнимая деятельность не обманула даже мальчишку рассыльного, который, боязливо подглядывая за ним из чуланчика за лавкой, видел, как Броуди через каждые десять минут оставлял ненужную работу и рассеянно смотрел в пространство, бормоча что-то про себя. С догадливостью выросшего на улице ребенка он понимал, что хозяин близок к разорению и был очень доволен тем, что скоро ему придется искать себе другое, более подходящее место». После бесконечно тянувшихся часов ожидания, когда Броуди же казалось, что сегодня утром сюда не заглянет ни один покупатель, вошел человек, в котором Броуди узнал одного из своих давнишних клиентов. Говоря себе, что вот клиент, хотя и незначительный, но, по крайней мере верный ему, он пошел ему навстречу и поздоровался с усиленной приветливостью. Что скажете, мой друг, чем могу служить? Покупатель, несколько шарашенный такой любезностью, ответил коротко, что ему нужна суконная кепка, самая простая, обыкновенная кепка, такая же, как он купил в прошлый раз. Серая в клетку, размер шесть и семь восьмых. «Такая же, как та, что на вас?» — спросил Броуди, ободряюще. Покупатель казался чем-то смущенным. «Нет», — возразил он, — «другая». «Это моя воскресная!» «Позвольте взглянуть», — сказал Броуди, взволнованный смутным подозрением, и, протянув руку, неожиданно снял с головы посетителя шапку и заглянул внутрь. На блестящей сатиновой подкладке стоял штемпель «МГШ» — ненавистная марка соседа-конкурента. Мгновенно лицо его вспыхнуло злобным возмущением, и он швырнул шапку обратно ее владельцу. «Вот как!» — крикнул он. «Значит, парадную воскресную шапку вы покупали у других? И у вас хватает нахальства приходить ко мне за простой кепкой, после того, как более дорогую покупку вы сделали у них? Так вы полагаете, что я буду подбирать их объедки? Ступайте туда и покупайте свой дрянной хлам в этом музее восковых фигур. Ничего я вам не продам!» Покупатель ужасно растерялся. Послушайте, мистер Броуди, я вовсе не хотел вас обидеть. Я зашел туда просто так, ради новизны. Это жена виновата, она меня все подбивала. Пойдем да пойдем, посмотрим, что за новый магазин. Эти бабы знаете каковы, но я вернулся обратно к вам. А я вас не приму зарал Броуди. — Вы думаете, со мной можно так поступать? — Я этого не позволю. Нет. Перед вами человек, а не такая проклятая обезьяна на палке, как у них в новом магазине. И он стукнул кулаком по прилавку. Положение создавалось нелепое. Он как будто ожидал, что пришедший будет ползать у его ног и умолять, чтобы его восстановили в правах покупателя. Уж не рассчитывал ли он в своей бессмысленной ярости, что тот будет вымаливать честь покупать у него броуди? Нечто вроде такого вопроса мелькнуло в лице рабочего. Он с недоумением покачал головой. «Я могу купить то, что мне надо, и в другом месте. Вы, конечно, большой человек, что и говорить, но поступаете, как тот, кто, рассердившись на свое лицо, отрезал себе нос». Когда покупатель ушел, возбуждение Броуди сразу улеглось, и лицо его приняло огорченное выражение. Он сознавал теперь, что сделал глупость, которая вредно отразится на его деле. Человек, которого он прогнал, будет с возмущением рассказывать о его поступке, и, вероятно, не пройдет и нескольких часов, как по всему городу начнет ходить искаженная версия всей этой истории. А Люди будут делать нелестные замечания насчет его самодурства. В прежнее время он был бы доволен тем, что о нем судачат, и только потешался бы над этим кудахтанем. Теперь же он по опыту знал, что, узнав о его выходке, покупатели не захотят подвергнуться недостойным обращению и будут обходить его лавку за версту.